Глава 216 И опять пришли ко мне логики, историки, критики и принялись выводить, следуя от следствия к следствию, своей системы и подтверждать их доводами. Системы их были безукоризненно точны. И одна убедительнее другой показывали, какое царство поможет, освободит, напитает и обогатит человека.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 и поскачут по неосторожно открытой тобой дороге, словно кавалерийский отряд, звеняя сияя саблями, вздымая облако пыли и буйный ветер бешеной скачки. Но никуда не прискачет. «Так вот», — сказал я им, когда они спешились, ожидая похвалы, —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 Близорукие скудоумцы всегда заняты чернилами и бумагой, но никогда смыслом стихотворения. И я добавил, я люблю подлинность, люблю основательность, не терплю, когда калечат мечту. Волшебные острова я обживаю как весомую конкретность».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 А поскольку танец трогает человеческое сердце, ты возьмешь на содержание какую-нибудь танцовщицу, но ничего не смысля в танцах, ты выберешь бездарно, и таким образом ничего не приобретешь. А я? Я смотрю, я вслушиваюсь, но в молчании моей любви не слушаю слов и могу поклясться. Нет для человека ничего драгоценней запаха воска и один единственный необыкновенный вечер, золотой, светящийся на восходе или закате, пчелки, черной жемчужины, ничьей, прячущейся пока в глубине моря. Да и сами деляги я видел это, свое с трудом накопленное богатство, собранное взятками, злоупотреблениями по службе, скупкой, продажей, рабским трудом, бессонными ночами, потраченными на разработку финансовых операций и проверку счетов. Так вот, свое богатство они вкладывали в орех, величиной с ноготь. На вид он сродни граненой стекляшки и зовется бриллиантом. Ценностью его наделило священнодействие поиска в темных глубинах земли, и то же действие сделало драгоценным запах воска, мерцание золотой пчелки. Ценой собственной жизни спасают бриллиант от грабителей. Главный дар был открыт мне. Дар дороги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 Только так я могу узнать, что ты за человек, и стоит ли тратить усилия на благоденствие твоего живота, преуспеяния, преумножения и здоровья. Но для того, чтобы направить тебя вот по этой дороге, а не по другой, нужно, чтобы ты возжаждал вот этого, а не иного. Твоя жажда и будет залогом твоего роста. Она облагородит тебя»